блокчейн-финансирование. Давно существуют различные краудфандинговые платформы, блокчейн развивается, все это добралось и до сферы старения. Есть множество блокчейн-платформ для финансирования науки в разных областях, а в старении самой приметной остается VitaDAO. Действительно, они работают как обычный фонд, где инвесторы покупают токены, которые позволяют им голосовать за инициативы. Ребята уже вложились в серию крутых проектов. Зузалу, «Своя временная деревня в Черногории». В рамках голосования за проекты демократия и отсутствие экспертности пугают, ведь старение и биотех очень сложны. Однако там есть научный экспертный совет, который дает резолюцию на все проекты, а почти во всех случаях люди голосуют своими токенами за то, что говорит научный совет. Их инвестиции достаточно толковые. Проблема состоит в интеллектуальной собственности, ее защите. Кто ей владеет? Децентрализованная комьюнити? Но патент должен быть на кого-то оформлен, зарегистрирован в патентном агентстве. Ребята решают этот вопрос. Меня со старта подобных инициатив пугало не то, как защищать интеллектуальную собственность, а что делать с ней дальше. Размеры фондов VitaDAO на данный момент исчисляются миллионами долларов. Как вы помните, проектам в дальнейшем потребуются существенно большие суммы, за которыми придется идти в обычные фонды – Здесь могут начаться проблемы. Профессиональные фонды всегда смотрят на то, кто были первыми инвесторами. Интересно ли им, когда в доле, в фонде, много криптоинвесторов, а интеллектуальная собственность оформлена через новую и сложную механику? До недавнего времени и я относился скептически. Но в 2022 году крупнейшая фармацевтическая компания Pfizer инвестировала в VitaDAO. Если большая фарма уже здесь, а они знают больше меня, то все хорошо. Очень интересно, как тема будет развиваться и дальше. Интересно и то, что в них вложился Виталик Бутерин. Это, на мой взгляд, самый легендарный человек во всем криптомире. Он всячески поддерживает тему борьбы со старением.